Я помню, любимая, помню сиянье твоих волос. Не радостно и не легко мне покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, берёзовый шорох теней, пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила: "Пройдут голубые года, и ты позабудешь мой милый с другой у меня навсегда". Сегодня цветущая липа напомнила чувством опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь и сердце остыть не готовись, и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминает тебя.